Глава двенадцатая. Третий сателлит Тонорга. Наше время. Парковочный шлюз на третьем искусственном сателлите танорга встретил меня стерильной чистотой, едва уловимым запахом дезинфицирующих средств, гладкими белыми стенами и роскошными круглыми иллюминаторами с видом на космос. Не тюрьма, а рай какой-то. Вычислительно-практичное отношение танорсов к окружающему миру проявлялось везде, и, очевидно, это место не стало исключением. Много лет назад, когда я впервые посетил самый технологичный мир Федерации, меня поразило, что на рабочих местах, где трудятся люди, а не роботы, работодатели бесплатно кормят сотрудников отборными фруктами и ягодами три раза в день. Мне любезно пояснили, что, согласно подсчётам финансистов, накормить людей витаминами для компании выгоднее, чем потом оплачивать дорогостоящие больничные и терпеть убытки из-за сорвавшихся сроков. А бильярдные залы вообще стали необходимым минимум в этой корпорациях. По статистике оказалось, что это самый подвижный вид спорта, которым готово заниматься большинство программистов, предпочитающих сидячий образ жизни. Но и также он очень полезен для зрения. Эти и другие воспоминания крутились у меня в голове, когда робот-досмотрщик скрипучим электронным голосом попросил предъявить удостоверение личности. Я с трудом сдержал зевок, похлопал себя по карманам, нашел в пиджаке чип с адвокатской лицензией и приложил к сканеру турникета. «Адвокат Эрик Вейс», — уточнил робот. «Вот за что я люблю общение с гуманоидами, так это за то, что они не задают идиотских вопросов». «Нет, Шварх, украл его удостоверение и выдаю себя за него». «Да, это я», — ответил устало. «Пропустите уже». После ссоры с Шарлен я полночи потратил на изучение материалов по делу, затем гнал «Тигра» на шестой космической, чтобы успеть поговорить с клиентом до перевода на корида. Спать хотелось страшно. «Вы опоздали на четыре минуты», — заявила техника, а турникет так и остался заблокированным. Я встряхнул запястье и демонстративно посмотрел на часы на коммуникаторы. «Насколько мне известно, Камиля Росси должны перевести не раньше полудня. Сейчас 11.04, и у меня ещё 56 минут на то, чтобы поговорить с заключённым». «Всё верно. Да вы опоздали на 4 минуты на назначенную встречу и заранее не предупредили, что всё-таки хотите на неё явиться. Бронирование переговорного помещения отменено», — спокойно ответил робот-досмотрщик, «а мне захотелось свернуть ему шею или тот шарнир, на котором болтался кубический аналог головы». Что за дурацкое программное обеспечение? Я летел через два сектора, чтобы услышать, что встреча отменена из-за опоздания на наш Вархово четыре минуты. Нестабильная сингулярность. Хруст и мали моих зубов услышал бы даже глухой, но не чертова жестянка с кирпичной башкой. Уважаемый робот, во всех мирах Федерации опоздание вплоть до 15 стандартных астроминут считается пределами нормы. Лишь по истечении этого времени у граждан принято переносить встречи. Вы не имели права отменять приговорную Извините, адвокат Эрик Вейс, но в мои настройки вложено максимально допустимое опоздание транспорта на 10 секунд. Все монорельсы, подземные транспортные модули, водные суда, воздушные шаттлы, аэробусы и флайеры Тонорга управляются с центральных компьютеров аппарата управления планетой. А потому опоздание более чем на 10 секунд исключены в принципе. Откуда в Тоноржцах такое маниакальное желание все автоматизировать? Был бы здесь человек, уже давно вы пропустил. «А я опоздал больше, чем на 10 секунд. У меня личный транспорт, и я летел из соседней системы, а не с ближайшей планеты». «У вас тигр Тонорского производства. В него заложена стандартная программа «Навигатор», которая должна была рассчитать время полета до конечной точки маршрута. Неужели, когда вы садились в истребитель, бортовой компьютер вас не уведомил, что вы опаздываете?» «Уведомил. Ещё как. Именно поэтому я перешёл на ручное управление и не сомкнул глаз, чтобы прилететь на полтора часа раньше». Однако противный досмотрщик не успокаивался. «Если это так, то я настоятельно вам рекомендую сдать Тигра в сервис, чтобы его отремонтировали. Любой навигатор должен предупреждать пользователя заранее о временных сроках». «Я сам разберусь, надо мне отдавать истребитель в сервис или нет», прервал Жестянку, потому что терпение уже подходило к концу. «Я хочу переговорить с клиентом. Неужели у вас нет свободных переговорок?» «Есть!» Металлическая голова на шарниле наклонилась, изображая кивок но больше ничего не произошло. «Ну и...» «Простите, вопрос непонятен». Я закатил глаза. Верно, вопрос был о наличии переговорок, но не содержал побудительных глаголов. «Спокойствие, только спокойствие». «Тогда забронируйте помещение и пропустите меня, наконец!» Несколько секунд робот молчал, явно анализируя. Не нарушают ли мои требования очередные правила? Судя по всему, не нарушали. Искусственный глаз на турникете мигнул и загорелся мягким салатовым светом. «Ваша переговорная xh 15. Пожалуйста, встаньте на травелатор, он вас доставит к задержанному за 6 минут 48 секунд». Дальше я не слушал монотонный бубнёж техники, а быстрым шагом бросился по однотипным коридорам, сверяясь со световыми указателями. Безусловно, у людей получаются потрясающие самые совершенные истребители, но когда дело касается вот таких вот житейских моментов, то никакого терпения на них не хватает», — бросил взгляд на коммуникатор. «На перепирательство с роботом ушло времени больше, чем моё опоздание. Когда двери помещения с электронным тамблом XH-Drop 15 бесшумно разъехались в стороны, мой клиент уже ждал в кресле. Камиль росси оказался типичным представителем своей расы. Щуплый, если не сказать худющий, на голову ниже меня достаточно смуглый. Выдятое лицо, длинные руки и узловатые пальцы, какие присущи музыкантам. Не менее длинная и немного несуразная шея. Но все недостатки сглаживаются выразительными темными глазами и короткими, но пушистыми ресницами. На скидку лет 25 или 30, не больше. Голова обрита под ноль. Так поступает с большинством заключенных. Одежда тоже стандартная для местной моды, но и с добротного материала. Ярко-голубой, вертикальную белую полоску комбинезон. Такие я видел сквозь полупрозрачные перегородки на других гуманоидах. И не удивлюсь, что расцветка одежды заключённых, как и всё на Тонорге, проходила тщательный анализ и выбиралась психологами. На запястьях — обыкновенные магнитные наручники. На пару секунд я замер на пороге, рассматривая нового клиента. Обычно говорят, что первое впечатление — самое верное. Но, пожалуй, всё, что я испытал, глядя на Камиля, — это недоумение. Неужели преступление вот этого человека приравнивается к серийным убийствам? Бред какой-то. Роси поднял на меня взгляд грустных, тёмно-карих глаз, и стандартное приветствие вырвалось раньше, чем я задумался, что говорю. «Добрый день. Меня зовут Эрик вайс я ваш адвокат. С вами хорошо обращается?» «Ужасно!» — тут же выскочила из уст Камиля. «Хм. Интересно, что же входит в понятие «ужасно» у этого малого? Своих подопечных я вытаскивал куда, как из более мерзких условий, а тут почти что пятизвёздный отель». «У вас камера без обогрева, проблемы с сокамерниками, с освещением, с живностью, голодаете?» Узкие глаза Роси слегка округлились. «С живностью? А это как?» «Тараканы, мыши, пиявки, кровососущие москиты, швархи, ядовитые змеи». Я по привычке перечислил основные пункты. Не то чтобы это играло большую роль, но до тех пор, пока подсудимому не унесен приговор судьи, это можно использовать для перевода в другую камеру на основании ущемления прав гражданина Федерации, и необеспечения минимально необходимых условий проживания. Вот после официального постановления и признания вины заключённого как особо опасного, он теряет эти права». «Нет», — Камиль замотал головой из стороны в сторону. «Закамерников нет. Вокруг везде роботы. Освещение нормальное, сплю не менее восьми часов в сутки, живности нет. Ида на выбор, по меню три раза в сутки». Что и требовалось доказать, чтобы я так жил. «И что же такого ужасного обращения с вами?» Я уточнил не без скептиса, в голосе. «Как? Что?» — Камиль всплеснул руками. «У меня отобрали мой ноутбук, планшет, коммуникатор, вообще всю электронику. Вы представляете, какие здесь изверги?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Клиент — это клиент. Надо разбираться в деле». Отодвинул стул, бросив косой взгляд на часы, и начал с банального, но от этого не менее важного. «Обрисуйте, пожалуйста, как вы видите сложившуюся ситуацию». Камиль Роси рассказал всё примерно то же, что было в документах Олесы, с той только разницей, что когда он говорил о программах, его глаза начинали светиться фанатичным блеском. «Вы же понимаете, что радар это не просто железо, это в первую очередь программное обеспечение. Я изобрёл уникальный алгоритм прогнозирования, который использует машина обучения с подкреплением для категоризации объектов. На первой стадии, когда космический корабль среднего класса движется на третий световой и быстрее, важнее всего понять в принципе, Что это за объект возник на горизонте? Другой корабль или безобидный астероид, который поглотит защитная сеть, а уже потом вычислять его характеристики и траекторию движения? Господин Росси, я прервал клиента. Время поджимало, но в таких тонких моментах мне необходимо было уловить суть и понять, как сам-то норжец относится к тому, что ему светит. «Вы осознаете, что нарушили закон?» Парень передо мной нахохлился. «Я не нарушал закон!» Я создал продукт и назвал его «Сонарой Росси», владелец «Тонорг Генезис Астротехнологии». Мне просто завидует и хочет присвоить мои заслуги себе. Я тяжело вздохнул и потер лоб. Хорошо, что клиент уверен в своей правоте. Если требовать суд присяжных, то это может сыграть на руку. Суд присяжных — вещь, с одной стороны, непредсказуемая, а с другой — гуманоиды склонны верить, когда им отвечают уверенно, быстро и даже с легкой экспрессией. «Плохо то, что Тонор же совершенно не осознаёт, что всё-таки приступил к закону». «Мне важно, чтобы Доминик Фартран признал, что это моя собственная разработка», продолжал распаляться клиент. «Я хочу, чтобы вы, как мой адвокат, вытащили меня уже наконец из этой дыры и сделали так, чтобы суд раз и навсегда закрепил авторство сонаров за мной». «Вы знакомы с владельцем Тонор Генезис Астротехнологии?» Я удивился. «Обычно рядовые программисты редко когда лично знали генеральных директоров корпораций. «Разумеется, мы знакомы. Мы учились в одной группе в университете и даже какое-то время работали над общей дипломной работой», — бургнул Тоноржец. Ему явно было не очень приятно вспоминать прошлое. Статистика показывает, что 87% преступлений совершается родственниками и близкими людьми. Когда я изучал документы по делу Росси в первый раз, то предполагал, что передо мной редкий случай из оставшихся 13%, но, видимо, даже среди них как минимум половина Это просто плохо изученные дела. Я задумчивал поскрёб щетину на подбородке. И всё-таки возвращаясь к вопросу, Камиль, вы понимаете, что разрабатывали программное обеспечение в то время, пока у вас действовал трудовой договор с Танорг-Генезис Астротехнологии? Там же чёрным по белому написано, что вы передаёте права на все свои разработки, пока работаете на корпорацию. То, что вы не сообщили руководству о проекте, приравнивается к присваиванию и краже интеллектуальной собственности. «О чём вы думали, пока писали прошивку для радаров? Почему не разорвали договор, прежде чем приступить?» «Мне нужны были деньги, потому и не разорвал». Камиль расстроенно вздохнул и скрючился на стуле, как детский мячик, из которого вышел воздух. Он повел худыми плечами. «Ну, и я как-то об этом не подумал. В конце концов, я работал над кодом в вечернее время, из дома, на собственном компьютере. Это же всё такое недоразумение. Вы же всё уладите, да?» Я покачал головой. Не подумал, не знал, считал, что это ерунда, не вчитывался. Удивительно, как много граждан Федерации задумаются о последствиях лишь тогда, когда становится уже действительно поздно. Господин Росси, мне кажется, вы не понимаете, о чём идёт речь. Это не недоразумение, как вы выразились. Адвокаты Доминика Фортрана в иске суммируют ваши текущие продажи, ПО и недополученную прибыль корпорации при условии переоснащения половины кораблей космического флота всё вместе составляет десятки миллионов кредитов. Они также настояли на правиле о финансовом эквиваленте преступления. Тоноржец нахмурился, явно не осознавая, к чему я веду. Доминик да, всегда мне завидовал. Ещё в университете он пытался всем доказать, что лучше меня. Вот и сейчас хочет отобрать славу и известность, понимая, что я смог добиться исключительно своим мозгом тех же кредитов, что и его компания. Господин росси сейчас речь не о соревновании и кто завоевал большую известность. Я всё же не выдержал и перебил клиента, повышая голос. Адвокаты Тоноргенезис генезис технологии к слову, весьма талантливые, вменяют иск, за который вам грозит пожизненное заключение в самой ужасной тюрьме Федерации — Корида. Там даже цварги с их великолепной регенерацией не живут дольше 20-30 лет. А уж что говорить о человеке! И поверьте, отсутствие электроники — это меньшее, что вас будет волновать, пока вы будете отхаркивать кровь из лёгких из-за ядовитых испарений и убийственной радиации. Узников, которых определяют Накарида, за глаза называют смертниками, потому что всем известно, что не было ещё случая в истории, чтобы заключённый вернулся с цироида. Мне приходилось как адвокату пару раз бывать Накарида. И я вам скажу, что раз в месяц преступники организовывают бои со смертельными исходами, где наградой победителя является временный перевод в другую тюрьму». Камиль побледнел. Я зло хрустнул костяшками пальцев. «Тонорцы с их...» Тотальной автоматизацией и субсидиями от государства в принципе не представляют, что такое голодать или делать черновую работу самостоятельно. Самостоятельно помыть пол или приготовить еду — это уже для них рабский труд. Да что уж там говорить. По достижении совершеннолетия аппарат управления Тоноргом дарит каждому гражданину неплохое жилье, персонального робота и даже оплачивает отпуск раз в год в какое-нибудь приличное место. Однако, судя по нездоровому цвету лица, Достучаться до юного гения у меня все-таки получилось. На переговорную опустилось тягостное молчание. А я сосредоточился на вопросах. Сейчас мне необходимо было выяснить самое важное. Вы понимаете, что нарушили договор, когда одновременно работали на корпорацию и писали программное обеспечение для сонаров? Да, понимаю. Голова тонла, что опустилась. Острый подбородок уперся в ключицы. Вы можете поглядться, что абсолютно весь код был написан в вечернее время на вашем домашнем компьютере? «Да...» «То есть нет?» — он схватился за голову. «Возможно, я разок или другой подключался с рабочей техники по закрытому каналу к собственному компьютеру во время обеденных перерывов. шварх Я не помню, совсем не помню! Это же не утилита какая-нибудь, написанная на коленке, а полноценное ПО, которое частично затрагивает распределение системных ресурсов и в какой-то степени является даже операционной системой!» Я прикрыл веки, отбрасывая вариант с детектора лжи. Если прокурор задаст такой вопрос на суде, а Камиль Россия чистосердечно признается, что точно не помнит, работал ли он над программой из офиса или нет, это станет катастрофой. Я бы на месте прокурора точно вынудил подсудимого сказать, что, вероятно, он раз или два использовал корпоративное программное обеспечение ради сонаров в России. Из всего вышесказанного следует, что Камиле нельзя давать слово. Да и стоит настоять на процессе беспрещажных. Последний вопрос касательно сонаров. Я обратился к клиенту, который чуть не плакал. «Если судья назначит экспертизу программного обеспечения, как вы считаете, сколько процентов кода совпадет с разработками Тонорг Генезис Астротехнологии?» Сердце непроизвольно кольнуло. «Еще недавно я мог попросить Шарлен посмотреть код и сказать свое мнение. Где она сейчас?» Штатные программисты сказали, что она платила номер в четырехзвездочном отеле. Тонор же сидел на стуле, растерянно хлопая коричневыми ресницами и хлюпая носом. «Не знаю», — протянул Камиль неуверенно. «Смотря кто будет проводить экспертизу и как именно, если у экспертов и судей высшее образование и архитектурное мышление, то они сразу поймут, что сонары уникальны на сто процентов. Если же смотреть примитивным взглядом со стороны, то тут и половину кода формально можно назвать воровством. Я использовал самый популярный язык программирования. Стандартные конструкции и операции — это...» Он всплеснул руками, пытаясь подобрать слова. «Ну...» Как вы в обычной жизни скажете, например, «Я поехал на работу» или «Я припарковал флайер в подземный гараж?» «Миллионы гуманоидов горят эти фразы, хотя...» Ройся встрепенулся и поднял голову. «Возможно, это и есть мой шанс. Суд же будет проходить на Тонорге, верно?» «К сожалению для вас, на спутнике Эльтона Иони», я отрицательно покачал головой и мысленно добавил. «А еще у нас нет времени на поиск и подбор качественной экспертной комиссии». Клиент начал неосознанно кусать губы видимо, впервые осознав, насколько сколько дреную ситуацию он попал, и что речь идёт не столько о названии ПО и признании его заслуг, сколько вообще о его жизни. «И последний вопрос, господин Росси», — сказал я, поднимаясь со стула. «Откуда вы знаете Олесу Мариар?» На лице собеседника отобразилось такое недоумение, которое сложно было бы сыграть. Тонор же нахмурился. «Олеса, Олеса... А это, собственно, кто?» «Олеса Мариар». Проговорил неохотно, хотя уже понял, что не получу ответа на этот вопрос. Она приходила ко мне и просила взяться за ваше дело. Собственно, только благодаря этому факту я заинтересовался вашим случаем. Тонор пожал узкими плечами. «Я не знаю, кто это. Я думал, что мой секретарь вас нашёл. Когда меня арестовали, я позвонил ему и попросил найти самого лучшего адвоката за любые деньги». Я рассеянно кивнул и бросил взгляд на часы. «Без трёх минут полдень». Надо действовать быстрее, пока тоннурская автоматика не посадила клиента на рейс до коррида. Я направился к дисплею управления переговорной, который должен связывать помещение с центральным искусственным интеллектом сателлита. Главное — убедить местный ИИ переключить меня на разумного гуманоида, а там я найду слова для убеждения. — Погодите! — стряпнулся Камиль, а в голосе послышались откровенные нотки паники. — Как вас там? Мэйс, вы что, мне бросаете? В глазах зажёгся неподдельный ужас, будто все эти дни его держали не в идеально чистой, тёплой и современной камере, а как минимум в сырых, грязных казематах со швархами и крысами. Парень бросился ко мне, но невидимое силовое поле и магнитные наручники заставили его остановиться в метре от меня. Стандартная предосторожность в помещениях, куда приводят преступников. Я ничего не стал отвечать, лишь обернулся к дисплею, нажал кнопку связи и сообщил. «Требую освободить камин для Росси», «Сожалею, но заключенный в полдень должен быть переведен в другое место. Ваши требования невыполнимо ответил мне равнодушный электронный голос. «Ох, вот терпеть не могу роботов. Позовите разумного гуманоида». «Простите, на все сотрудники сателлита на данный момент заняты». «Я заявляю, что удержание господина Камиля Росси незаконно и требую его освободить до начала судебного процесса. На данный момент нарушаются права гражданина танорга Минуту-две электроника молчала, а затем сообщила. «Подождите минуту. Сейчас переговорную. XH-15 подойдет начальник станции». Я усмехнулся. «Ол, дело сделано. Самое главное — это договориться с электроникой. А уж гомоноида, будь то человек или цварг, всегда можно убедить, что он не прав В данном случае я специально употребил слово сочетания «гражданин Тонорга». Скажи, я гражданин Федерации, что в общем случае было бы даже правильнее, Электроника меня даже бы не послушала. Но я обратился к внутренним законам планеты, согласно которым, если техника не в состоянии решить проблему, она должна эскалировать вопрос гуманоиду. «Простите, опоздал на 20 секунд». В переговорную ворвался такой же, как и мой клиент, смуглый мужчина. Только в отличие от Камиля, на нём была строгая коричневая форма со множеством карманов и креплений для техники, несколько микропейджеров по коммуникатору на каждом запястье. Имплант-наушник в виде монетки сверкал за ушной раковиной. Это же как сильно нужно любить технику, чтобы вживлять её в организм. «Питер Крейл, начальник третьего сетей Тонорга. Вы хотели меня видеть?» «Да», — я кивнул. «Я Эрик Уэйс, адвокат уважаемого Камиля роси Прошу освободить моего подзащитного. Его удержание в данном месте и дальнейший перевод на карида незаконны». Именно в этот момент в помещение заехали два робота на гусеницах с очевидными целями. Крейл нахмурил густые брови, и жестом приказал роботам остановиться. «Уважаемый господин вайс надеюсь, вы понимаете, что ваше заявление несерьезно. У меня распоряжение передать этого человека в другую тюрьму». «Вот именно!» — я мысленно возликовал, услышав заветное слово. «Мой клиент еще не осужден, чтобы его сажали в тюрьму. На текущий момент до самого процесса, согласно законам Федерации, его можно удерживать лишь в следственном изоляторе. Нам обоим известно, что по ряду причин на корида таких быть не может». Согласно классификации мермоута любой астероид-планета или планетоид, чья агрессивная атмосфера имеет необратимые последствия для разумных гуманоидов, является тюрьмой. Питер Крейл задумчиво почесал затылок. «Хм, вы правы. На нашем сателлите условия, конечно, мягче. Официально здесь есть и тюремные камеры, и камеры следственного изолятора. В принципе, я бы мог оставить господина Росси на сателлите», и отрицательно покачал головой. «Не могли бы». «Покажите, пожалуйста, распоряжение о задержании». Несколько секунд Крейл искал нужный карман, а затем протянул мне свернутую трубочкой электронную бумагу. Как и ожидалось, там было написано прямое распоряжение до полудня 13-го числа 4-го месяца держать камин Роси на сателите а затем перевести на корида. «Вы не имеете права удерживать моего клиента здесь и дальше», я отдал бумагу начальнику. «У вас нет никаких оснований для этого». «Но как же!» — воскликнул Крейл а затем перечитал бумагу ещё раз. «Держать человека в следственном изоляторе можно не более двух суток», я процитировал общий закон Федерации. «Затем его следует либо отпустить, либо предъявить постановление судьи. У вас есть постановление?» «Постановление нет, но... Приказ свыше!» Я усмехнулся. Адвокаты Фортрана, желая как можно скорее отобрать с Анарой Росси, сами себе подложили жирного свинобрюха. Они попросили судить моего клиента по финансовому эквиваленту, а в него вплели недополученную прибыль с военных кораблей. и Итого, дело автоматически перестало быть гражданским, приобретало пометку «Секретно», и у начальника сателлита просто не могло быть даже иска от Тонор-Генезис Астротехнологий. Но, по сути, это дело гражданское. Для Питера Крейла мой клиент действительно выглядел как самый обычный воришка-дебошир, не более, раз на него даже постановление или копии иска не прислали. «Камиль росси не заключённый, а лишь задержанный», — с нажимом произнёс я и, посмотрев на часы, добавил. «Уже как три минуты им не является. Вы же видите, что всё это явная ошибка канцелярии. Посмотрите, разве он похож на серийного убийцу или маньяка? Я бы ещё мог понять, если бы время пребывания в следственном изоляторе было увеличено, разумеется, с подкрепляющими документами, но перевод на корида не лезет ни в какие шлюзы. Вы не имеете права удерживать его здесь и тем более не имеете права переводить в тюрьму». Отпустите господина Росси снимите магнитные наручники. Питер еще несколько секунд озадаченно потирал затылок, затем удаленно перепроверил все документы, какие у него имелись на Росси. Судя по легкой вибрации коммуникатора, он также запросил у Центрального искусственного интеллекта подлинность моей адвокатской лицензии, после чего перевел недоумевающий взгляд на щуплую фигуру самого преступника. «Прошу прощения, видимо, действительно какая-то ошибка», пробормотал начальник сателлита, перед тем, как отдать приказ роботам на освобождение. «Господин Росси, не забудьте забрать вещи из личной камеры. Рейсовый шаттл на Тонорк отходит каждую семнадцатую минуту часа. Если поторопитесь, успеете». Когда Крейл вместе с андроидами покинул приговорное помещение, Камиль, кажется, по-настоящему вознамерился меня рассталовать. «Плейс! О, Вселенная! Спасибо вам огромное! Вы спасли меня! Вы освободили!» Только до начала судебного процесса я осадил клиента. И удалось мне это только потому, что иск был составлен некорректно. Не волнуйтесь, информация о вашем освобождении из изолятора быстро дойдёт до юристов корпорации «Фортрана». «И что тогда? Меня вновь арестуют?» Кореи глаза Тонорса стали огромными от испуга. «Мне надо бежать из Федерации? Как можно скорее?» Я вздохнул. «Как же с клиентами бывает иногда тяжело». Ещё час назад Камин росси требовал справедливости и хотел, чтобы программное обеспечение называлось его фамилией. Уже после того, как Камиль понял, что ему светит, его единственным желанием стало остаться в живых. По сути, человек был готов жить на любой другой планете вне Федерации, лишь бы только не умирать в муках на астероиде с отравленной атмосферой. Нет. Если вы к тому моменту сами прилетите на ИОН, где назначен судебный процесс, вас никто не будет арестовывать. Я взял парня за плечи и слегка встряхнул. Просто идите в камеру, собирайте вещи, отправляйтесь на Тонорк, попрощайтесь с друзьями и родственниками, а затем на рейсах общественных лайнерах добирайтесь до Иона. Таким образом вы покажете судье, что готовы сотрудничать и не считаете себя виноватым. Поездку до спутника вы купите сразу царюком а электронные чеки сохраните, чтобы вас никто не мог обвинить в том, что вы пытались покинуть пределы Федерации. Все остальное оставьте мне, хорошо?» Тоноржец задороженно кивнул. Я напрягся. Соглашение, данное голосом, а не просто кивком, было моим личным пунктиком. «Господин Росси, я не слышу ответа». «Да, разумеется, я согласен. Я сделаю так, как вы советуете», торопливо повторил Камиль, а мои плечи чуть расслабились.